Драконы замыкали первый круг, когда, сотрясая весь остров из какой-то дыры возле самых скал, на южной оконечности вырвался поток пламени. Утонувший краб словно подбросила, заколебались утесы, вспенилось море, словно получив удар исполинским незримым бичом. Изумрудная Вайес, оказавшаяся ближе всех, закувыркалась, с трудом выровняв полет. Ее настигли разом две молнии. Броня драконицы задымилась, шея изогнулась в муки. Из распахнувшейся пасти вырвался почти человеческий вопль боли пополам с кипящим пламенем. Пес ощутил, как содрогнулась Аэссанне. Драконы, похоже, чувствовали страдания сородичей, словно свои. Некроман приготовился к худшему, однако в подземельях словно заработал огромный насос, извергавший к небу огненные фонтаны. И в такт ему на все изрыгающие в крылатых хранителей боевые заклятия, словно набросили серое покрывало. Наверное, так проносится коса над ничего не подозревающими травами. Опрокинутая пирамида точно подернулась тонкой серой пеленой. А нацеленный в драконов шквал обратился в ревущий хаос, бивший куда угодно, но только не по хранителям. Под скалами схватились могущественные и неуступающие друг другу противники. И не выдержала тонкая настройка исполинского магического инструмента опрокинутой пирамидой. Конечно же, предназначенного не для того, чтобы швыряться сосульками в обнаглевших драконов. Обгоняя Фесса и Аэссанне, рвался вниз торжествующий рев крылатых хранителей. Они побеждали. «Но не то, не то, опять не то», – резанула некроманда. Они валились в очередную ловушку, казалось бы, совершенно явную, даже имевшую вид классической воронки, куда, как известно, очень легко попасть, но почти невозможно выбраться». — Рысь, снижаемся, надо сесть около тех орков. Поняла, пап — Поняла, папа. Юная драконица заложила крутой вираж, ловко лавируя между хаотично рвущимися в небо огнешарами и, прочердив когтями длинные борозды в камне, опустилась возле головы урочего отряда, уменьшившегося в числе, но по-прежнему решительно наступавшего. Воинов, в во зеленом, частично смел драконий огонь. Частично перебили сами орки, вернее, изрубили у кашу, потому что иначе справиться с этими зомби не получалось. Следом за Аэсанне рядом неожиданно опустился файра. Черный дракон, поспешно, еще не коснувшись земли, обернулся человека. «Ба, знакомые все лица», – подумал некроман, сам поразившись в собственному спокойствию. Перед ним, яростно сжимая кулаки, стояла сама Клара Тонкие ноздры раздуваются, глаза мечут молнии, а он даже не сразу заметил висящие у нее на поясе алмазные и деревянные мечи. Но висят себе и висят. Пустота внутри души заросла, а он даже и не заметил, не запомнил того момента, когда окончательно освободился от магии закаленного в ненависти оружия. Освободился от одного, чтобы попасть в зависимость от другого. Мелькнула мысль, когда пальцы сами собой нащупали твердые режущие грани черного шестигранника, зародыша черной башни. Клара. Он смотрел прямо ей в глаза и не верил. Неужели когда-то главной его бедой были ее визиты? С непременной многоюродной племянницей, чудеснейшей милейшей девушкой, которая тебе непременно понравится. Кэр. Она постаралась выдержать тон. «Какая встреча?» «Обыкновенная». Он пожал плечами. «Тебе и твоему отряду лучше всего повернуть назад. но Во всяком случае, отошли орков. Нам удался один проход, но только один. Сейчас эти лихие стрелки придут в себя, и...» Он брал кларичи. Шагнул к ней с фаерат, глядя прямо в глаза. Эфес не поверил увиденному. Губы Железной Клары вдруг жалко задрожали. Она резко отвернулась, едва сдерживая рыдание. А он прав, настойчиво повторил сфайрат. Однако дракон отчего-то принял не свой обычный облик, как делал он всегда, оборачиваясь человеком. Совсем другое лицо, фигура, походка, стойте. Да это же никто иной, как сам Авету Стайн. Ну да, конечно, фэс запомнил его портрет в гильдейском зале памяти. Что он задумал, этот дракон? Для чего показывается на глаза бедной Кларе в облике ее давно пропавшего возлюбленного? Конечно, Сфайрат и сам какое-то время был этим возлюбленным. Хотя Клара-то не сомневалась, что делит ложе с магом своей гильдии. А отнюдь не спринявшим его облик драконом из совершенно иного мира. Вам надо уходить. Оставь меч и некроманту, Клара. И если хочешь, то уйдем вместе. и Я все тебе объясню. — Ты, ты! — чародейка дрожала, как в лихорадке. — Ты, оборотень, зачем тебе эти фокусы? Я никогда, я не... — Ты погубишь всех, кто идет за тобой, — грустно покачал головой с фаерат Авитос. Сейчас у хранителя кристалла изменилось все, даже голос. — Думаешь, я не почувствовал, кто поставил тебе плечо, когда ты держала щит, отражая всю сыпавшуюся на вас красоту? Я не. Оставь покоя Кири, не выдержала верная Райна. У тебя облик Аветуса стайна, дракон. И я не понимаю. А тебе и не положено, рякнул Файрат. Валькирия пугливостью не отличалась. В бою со своими копья не приламывает, но ради такого негодяя, как ты, я готова изменить и последнему закону чести. Довольно, возвысил голос немолодой и совершенно лысый, мощный телом мужчина из кларенного отряда. И все мигом повиновались. Хватит спорить. Мне пора возвращаться. Я оставался с вами сколько мог. Поддерживал щит. Да, Клара, да. Понимаю, это неприятно слышать, но иначе от всего вашего воинства остались бы одни угольки, еще на самых верхних ступенях. Единое зовет меня, и ослушаться я больше не в силах. Воспользуйтесь моментом, выбирайтесь отсюда. Что ж до тебя, некромант? Мужчина шагнул к фесу. И тому пришлось собрать кулак всю волю, чтобы не отвести взгляд и не попятиться. «Ты прав. Твоя дорога туда, в бездну. Не думаю, что ты вернешься, не стану утешать лживыми словами. Не могу ничего советовать. Весы и без того опасно раскачиваются. Прощайте, храбрые драконы. Прощай, Неакрис. Прощай, Бель. Ты смелая Райна, ты доблестная Тави. Я ухожу. Зов единого непереносим». По морщинистому лицу прокатилась словно лавина гримаса боли. «Если вы победите, знайте, вы спасете много больше, чем просто мир». Он глухо застонал, упал на одно колено. «Почему сейчас? Нет. Почему именно сейчас?» Услыхал Фесс сдавленный рык, полный такого отчаяния, что простой человек давно бы уже бросился в пропасть головой вниз. «Сейчас, когда надо драться, когда бегут только трусы». Все тело вдруг сотряслось, и человек выпрямился, словно вздернутый на ноги незримой петлей. «Сюда идет Хедин, услыхали фэс Клара и остальные тяжелый шепот. «Равновесие нарушено окончательно. Я не могу больше вам помогать. Ни делом, ни даже словом. Чтобы спасти то, ради чего мы сражались, мне надо уйти, обрекая вас, оставляя без защиты. В ваших глазах позорно и постыдно бежать, но...» «Нет, не могу, не могу!» Он схватился за горло, согнулся жестоко кашля. «Прощайте все, и храни вас, великий дух!» Очертания человеческой фигуры дрогнули, расплываясь. В упор на Фесса взглянули удивительные глаза с четырьмя зрачками карни. И золотой дракон, уменьшаясь с каждой секундой, взмыл прямо вверх, не обращая никакого внимания на бушующую там огненную бурю. Хедин очень спешил. С правой стороны в груди нарастала тупая, незнакомая до сели боль. Тем не менее, он точно знал ее причину. Равновесие не просто нарушено, оно грозит вот-вот рухнуть окончательно. Там, на западе, на утонувшем крабе, кипит битва, чьи мощи и ярости могут не выдержать старые кости Эвиала. Не требовалось даже обладать способностями нового бога, чтобы услыхать в неистовом звоне сшибающихся незримых клинков боевую песню клинка с незапамятных времен, принадлежавшего Тану Хагену. Ученик Хедина схватился с кем-то, схватился насмерть и, несмотря на прожитые годы, обретенные силы, знания и способности, дела его оказались плохими. Насколько плохи, познавший тьму, еще не успел понять, но раз это чувство пришло, Хаген стоит на самом краю бездны. Пора бы уже подтянуться сюда и подкреплением. Отрядом Ариса и Арбаза, полку Гелеры, да и Эвим, где она? Почему не торопится за наградой, Или что-то поняла, что-то раскусила? Вот и тот самый остров, распахнутая пасть, опрокинутая вглубь земли пирамиды. Молодцы, придумавшие ее, ничего не скажешь. Нечего сказать. Жерло затянуто дымом, прочерчено молниями, То тут, то там лопаются рыжие клубки огнешаров. Во мгле мелькают стремительные тени драконов. Крылатые хранители не жалеют собственного огня. И верхние ярусы пирамиды уже охвачены пламенем. Хотя, казалось бы, гореть там совершенно нечему, А его ученик бьется чуть в стороне. Под внешним кольцом скал, и противник его ходим нахмурился. Противник Хагина, как ощущал его сейчас познавший тьму, казался чем-то совершенно новым, неопределимым, расплывчатым без четкого облика, хотя впитанная в огромном избытке мощь древних сил присутствовала, несомненно, гнусно на душе, как сказали бы люди, и если это самая душа у него самого познавший тьму не знал. Вперед опять пойдет не он, а подмастерье. О да, это дарует им несколько мгновений счастья. Но потом коричнево-крылый сокол закликотал быстрее ветра, несясь над окутанным дымами островом. Его соратники знали, что нужно делать. Один за другим, касаясь земли, они скрывались в черном провале, по-прежнему то и дело исторгавшим из черева длинные клубящиеся строи пламени. Ока, кружащегося в небе сокола, видела все, в том числе и неподвижно застывшую полярную сову странного вида, держащую в когтях жуткого вида черный флангер, Она пряталась в кронах, чего-то выжидая. Ракоту она наверняка покажется интересной. Познавший тьму, загляделся на диковинную сову, под натянутым на человеческое тело магическим оперением, крылась угловатая девушка-подросток, вся изрубленная и иссеченная, словно старый воин. Ее людская сущность почти погибла, пожранная злой силой истечения смерти в иных мирах, именуемая еще смертным ливнем. Хэддин загляделся и едва не пропустил мига, когда над островом воспарился золото дракон о четырех зрачках в каждом глазу. Воспарил и промчался мимо, не обратив на него, познавшего тьму никакого внимания. «Вот она как...» «Даже ты, великий дух, почтил сие присутствием собственной аватары и почему-то исчез, хотя сейчас-то и начнется самое для тебя интересное». Утоляя свой вечный голод и жажду познания, люди, эльфы, гномы, драконы и иные существа, обитатели утонувшего краба, примутся с еще большим старанием и ожесточением убивать друг друга, до тех пор, пока неумолимый закон не разрешит вмешаться мне, познавшему тьму. Золотой дракон словно тараном пробил небо, растворяясь за окраинных сфер. Значит, дух познания все видел и обо всем был осведомлен с самого начала. Все интереснее и интереснее. Дым над утонувшим крабом становился все гуще, и в самой сердцевине костей Хедина болезненно отдавались удары, обрушившиеся на схватившихся соперников. Его под настерье ввязались в схватку, и серая скала взлетела на воздух, разом пронзенная множеством ярких солнечно-желтых копий. В клубах мелькнул костяной гребень Ктаура, радужного змея. Над ним развернулись крылья Рабаара. Дракон прикрывал товарищей, принимая на себя и гася нацеленные в них боевые заклятия. «Не молчи, читающий!» Тень, застывшая рядом с познавшим тьму, едва заметно шевельнулась. «Твой враг приносит жертву воплощению древних сил. Его мощь возрастает!» Хагину и остальным не справится. Скоро ты сможешь мешаться сам, повелитель. Хедин с хрустом сжал кулаки. Читающий прав. Если закон равновесия трещит по швам, то долг нового Бога состоит в том, чтобы не дать рухнуть великим весам. Надо ждать. Ты можешь сказать, кто он? Нет, после некоторых колебаний ответил читающий. Толку от тебя. В сердцах бросил Хедин вслух. Сокол сложил крылья и камнем рухнул туда, где возле кольца разваливающихся утесов продолжалось сражение. Игнациус, достойный мессир Архимаг, осторожно приподнял голову. На него еще сыпался дочь раскаленных обломков взорвавшейся скалы, совсем рядом полыхали заросли, словно политые черным земляным маслом. К Динтре подоспела помощь. Шестеро воинов, каждый из которых, наверное, в одиночку справился бы со всей гильдией боевых магов. Дракон, нечто вроде летучей змеи, только без крыльев, жуткий серый спрут и трое более привычного вида – человек, гном и эльф. Последнее, что успел разглядеть Игнациус, прежде чем ему пришлось убраться из пещеры, динт стоящий на одном колене, на лице пот смешивается с кровью. Голубой меч летает из стороны в сторону, словно отбивая невидимые выпады. А Солодорец с немыслимой быстротой успевает и осыпать противника градом заклятий, мистер Архимаг не успевал расшифровывать и четверти из них, и с поистине несказанным мастерством резать все новых и новых пленников. Эвенгар все еще оставался в человеческом облике, однако левая сторона груди и плечо чудовищно раздулись, под кожей словно что-то ворочалось. «Великолепно, мессир Архимах, просто замечательно. Лучшего и желать нельзя. Еще немного, еще чуть-чуть, и ловушка сработает. А до этого срока лучше всего не высовываться и не попадаться никому на глаза. Артефакты при себе – это лучшая гарантия того, что уж ноги-то ты отсюда унести всяко успеешь». Появившиеся шестеро соратников Динтры набросились на Эвенгара разом, со всех сторон, не тратя времени на всякие глупости вроде переговоров или хотя бы предложений сдаться. Вокруг Саладорского мага замелькало нечто вроде крутящегося смерча темных листьев. Над головой нависла туча, потянувшаяся к голове чародея десятками тонких извивающихся щупалец. Дракон плюнул в мятежника тонкой нитью огня. Игнациусу даже дурно стало от одной волны. Распространявшийся вокруг этого не слишком опасного или впечатляющего на первый взгляд чародейства. Эльф растянул лук до плеча, выпустив звенящую стрелу с густо покрытыми рунами древком. В полете обернувшуюся многоглавой змеей гном вперед не лез, быстро расставил бронзовую треногу и не обращая внимания на сырящий вокруг хаос, принялся смешивать на небольшом круглом столике какие-то снадобья. Человек же просто извлек из ножен меч, встряхнулся, поправляя щит, и бросился на подмогу к самому Диндре. Солодорец громко захохотал. Игнациус с ужасом понял, что смеется Ивиальский чердей совершенно искренне, с наслаждением, смакуя каждый миг сражения. Из бездны взмывали шары, вереницами падали на жертвенник, раскрывались, обращая каменную площадку, жуткую мешанину плоти, конечностей, рук, лап, ног, клешней, щупалец и тому подобного. Кто-то оседал мешком и оставался лежать, кому-то хватало сил и ярости броситься на мучителя. Наконец всех ждал один взмах черного кинжала и поток жизненной силы, вырывающийся из вспоротого горла. Иные шары валились на противников Эвенгара, заключенные в них создания бились от ужаса, кидались на стены, корчились, закрывая лица руками, те у кого имелось и то и другое. Здесь ждала участь ничем не лучше, чем у гибнущих на алтаре. Призрачные сферы взрывались, охваченные огнем существа, повинуясь какому-то заклятию, яростно бросались на соратников Динтры, тратя последние мгновения своего существования на тщетные попытки пробить их защиту. Отступая перед натиском незримого, Динтра и пришедшие ему на помощь воины в вороненных доспехах оказались на самом краю пропасти. Дракон или летучий змей бросились им на выручку, и тут-то один из шаров врезался прямо в змея. Вспышка, дым, разлетающиеся брызги пламени, заключенное в сфере существо, напоминавшее громадного шестилапого пса, вцепилось в шею змея многозубой пастью. Оно уже горело само, пылала шерсть, слаб валилась пылающая плоть, однако огонь перекинулся и на соратника одинтры. Радужный змей и пес вместе рухнули на содрогающиеся трескающиеся пол пещеры. Существо из шара сгорело без остатка, не оставив даже обугленных костей. Змей, покрытый собственной кровью и копотью, попытался взлететь, зашипел, засвистел, корчась от боли и, конвульсивно дернувшись, пополз к гному с бронзовой треногой. Солодорец вновь захохотал.